Цорис грейсе, великие беды, восклицал он, влетая в номер Ландана, который ещё покоился сладким сном, и пробуждённый Айзиком, сразу никак не мог взять себе в толк, чего надо бохеру и в чём собственное эти его цорис да ещё и грейсе. Но наконец понял. Старики знают, был его первым вопросом: сохрани боже поднял Айзек к вискам ладони. «Зачем прежде времени? Может, еще все и так устроится. Никто не знает», заявил он, «никто. К вам первому прихожу за советом и помощью». «И хорошо сделал», похвалил Ламдан. «Оно и точно, что незачем пугать их до времени». «А где эта Тамара?» спросил он, подумав. «Как ты полагаешь, куда именно могла она скрыться?» Айзек объяснил, что больше некуда, как к коржолю. Хорошо. В таком случае, пресоветовал Ламдан тоном приказания: В "Сию же минуту, сын мой, собери десятка полтора-два наших молодцов и окружи с ними дом этого бездельника, чтобы он никуда не успел увести её. А я сейчас же даю знать старшинам и тубам. Надо собрать бейздин. О, такое дело!" Это всё равно что смертельная опасность. Тут можно и шаба с побоку. Живее, друг, живее. Айзик в ту же минуту побежал на общественную ученическую квартиру, поднял там несколько знакомых бохеров-геборов, силачей старшего курса, добежал да по пути к трём своим приятелям, приказчикам из галантерейного магазина Рабби Саламона. и со всей этой компанией осадил квартиру Каржоля. С одной стороны, благодаря Айзику, с другой Раби Анафану, слух о побеге Тамары и об экспедиции Айзика Шацкера к дому графа очень быстро распространился в еврейской среде. Так что к 7 часам утра большая часть украинского Израиля уже знала, в чём дело. и всполошилась и заволновалась, принимая эту историю очень близко к сердцу. Пред квартирой графа к этому времени собралось уже достаточное количество никем не званных и не сланных добровольцев, готовых принять участие в отбитии Тамары. В это-то время и подъехал коржоль к воротам своего дома.